19. -е. Первым к развалинам примчался Лео. За ним прибежала Агати, а потом и я с Джейсоном. Когда мы собрались вокруг тела Ланы, время словно остановилось. И мы вместе с ним. А вокруг продолжалось бурное движение. Ветер неистово кружил и завывал. Раскачивались деревья. Мы же застыли в анабиозе не в силах думать или чувствовать. Это состояние длилось пару секунд, но, казалось, прошла вечность. Из-за цепенения нас вывела подбежавшая Кейт. Поначалу вид у нее был растерянный. Затем на ее лице отразилось неверие и, наконец, ужас. Что случилось, как заведенная, повторяла она. Боже мой! Ее появление вывело нас из ступора. Я опустился на колени рядом с Лео. Нужно ее положить. Лео, отпусти ее. Пожалуйста. Крепко обняв тело матери, юноша раскачивался вместе с ним вперед-назад и рыдал. Я попытался уговорить его, разжать руки. Лео, пожалуйста, оставь ее в покое. Лео с ноткой раздражения в голосе проговорил Джейсон и шагнул к пасынку. Тот взвился, как ужаленный, и, повернув страшное окровавленное лицо к Джейсону, заорал. «Отойди от нее! Отойди прочь!» Джейсон от неожиданности попятился. «Да положи ты ее на землю, ради бога!» — сказал он. Я возмущенно посмотрел на Джейсона. Я с ним разберусь. Вызови скорую. Он кивнул и стал хлопать себя по карманам в поисках телефона. Достав телефон, разблокировал экран и сунул Агати в руки. Позвони в участок. нас, скажи, нам нужны скорая и полиция. Пусть выезжают срочно. Да, да. Словно в трансе кивала Агати. Я за оружием. Ждите здесь. Никуда не уходите. С этими словами Джейсон побежал к дому. После недолгого колебания Кейт последовала за ним. Мы с Агатикой, кое-как уговорили Лео разжать руки и бережно опустили тело Ламны на землю. Лео вдруг уставился на нас вытращенными глазами. «Оружие!» — сдавленным голосом произнес он. «Что?» Но парень уже мчался вслед за Джейсоном и Кейт.